Глава д в т р е я стою в институтском туалете, ухватившись за раковину, и разглядываю свое отражение в треснувшем зеркале. Каждая клеточка в моем теле светится, искрится здоровьем. Сердце, легкое, как воздушный шарик, рвется вверх, заставляя ступни отрываться от земли. Опять я взмываю в воздух, прикусываю губы, чтобы они не растягивались в улыбку. Так сильно, что ощущаю вкус крови. и от этого живого тепла на языке прихожу в себя. Трое мужчин в зеркале тоже прикусывают губы, чтобы не усмехаться. Значит, все улажено, не так ли? Губы наши кровят, но это легко поправить, верно? Достаю помаду из сумочки в виде алого смеющегося рта. Снять колпачок удается не сразу. Ну да, у меня дрожат руки, зато нас ни в чем не уличили. Не уличили же, правда? Тут дверь со скрипом открывается. Прекрати улыбаться. Возьмись за помаду покрепче и начинай красить губы. Давай же. Вот она, твоя ржавая луна от Шанель. Такой благородный цвет, очень насыщенный, убеждала меня леди за стойкой магазина. И очень идет к вашим волосам и глазам. В зеркале появляется фов. Останавливается у соседней раковины и принимается поправлять идиотское облако волос у себя на голове. Потом достает из матерчатой сумки тюбик блеска для губ. «Ох, ну и встреча, да?» — говорит она. Теперь э т о трусиха подлизывается. Делает вид, что нам просто выпало поприсутствовать на одном и том же представлении. И вовсе она не махала у меня перед носом моими же трусами. Теперь, кстати, алого шелкового лоскутка нигде не видать. «Бедняжка Бриана!» — не унимается Фов. «Ага, подыгрываю я». Бедная, бедная Бриана. Ой, Миранда, я, кстати, все хотела спросить. А где Грейс? И у меня в голове мгновенно вспыхивает воспоминание о вчерашнем вечере. Грейс, лежащая на боку в своей пенной постели. Уставившиеся на меня черные провалы глаз. Но я продолжаю красить губы. Намажу их поярче. Ох, к сожалению, Грейс не смогла сегодня прийти. Беззаботно отзываюсь я. Она нездорова. «Что?» — Фов оборачивается ко мне, но я на нее не смотрю. Продолжаю разглядывать в треснутом зеркале свой рот, свое лицо и невозмутимо пожимаю плечами. «Да, ужас-то к а к о е верно? Весна — опасное время». «Надеюсь, это не та же болезнь, что у Брианы?» Фов прижимает руку к груди, увешанной псевдомагическими кулонами. Голубой глаз на серебряной ладошке — Пёрышко, скоробей и маленький бронзовый череп, а ещё на шее у неё, разумеется, болтается изящная серебряная ручка. Побрякушки негромко позвякивают под пальцами. «Нет ведь?» Расслышав в её голосе нотку страха, я набираюсь смелости. Заглядываю Фов прямо в её блестящие глаза, глядящие на меня так, будто я какой-то монстр, и улыбаюсь свеженакрашенными губами. Кто знает... «Лучше поберечься. Мало ли, вдруг тут у нас бродит какой-то вирус». «Наверное, нужно бы ее навестить», — задумчиво бормочет Фов, раз она слегла. «Грейс не хочет, чтобы ее беспокоили», — поспешно вставляю я. «Сама просила всем передать. Ей сейчас отдохнуть нужно, а не гостей принимать». «Что ж, тем не менее, может быть, я все же нанесу ей визит». «Нанесет ей визит. Мы что, в викторианские времена живем?» Или в шестидесятые? Бога ради, Фов. Она испытующе смотрит на меня. «Конечно, нанеси», — отвечаю я. «Вперед. Можешь даже супу ей завести. Хотя я бы на твоем месте поостереглась. Говорю же, вдруг это какой-то вирус. Ах да, а трусики носи на здоровье. Должна сказать, они производят фурор. Впрочем, ты наверняка в курсе». Фов, поспешно развернувшись, топает прочь, шаркая своими шлепками. исполненное нравственного превосходства, р а с п р о с т р а н я ю щ а я вокруг себя запахи шалфея и предательства. Стоит ей выйти за дверь, как я тут же достаю телефон и пишу Грейс. «Привет, нам тебя сегодня не хватало. Все хорошо?» На экране появляется слово «печатает». Сердце у меня замирает, а потом оно вдруг исчезает, и больше ничего не происходит. «Тебе что-нибудь нужно?» — снова пишу я. и жду Ничего. На этот раз даже печатает «нет». Ладно. Ладно, тогда я просто ей позвоню. Растянув губы в улыбку, я слушаю длинные гудки. Готовлюсь сказать «Грейс, ты как? Тебе сегодня получше?» Господи, ну и ночка, верно? Просто безумие какое-то. Вечно нам с тобой крышу срывает в это время года. Ответа нет. Ящик голосовой почты «Грейс Пайнс» переполнен. Как же твердо голос Грейс выговаривает ее имя. Никаких тебе глупостей, никаких ужимок. В ее собственных устах оно похоже на глубоко вросший в землю корень. «Не паникуй». «Чего ты паникуешь? Разве ты сделала что-то плохое?» «Вовсе нет». «Это она обращалась с тобой, как с преступницей. Смешно просто. Так шарахалась от тебя, что даже на землю шлепнулась. А ты просто протянула ей руку помощи». Отвезла домой, уложила в постель. Вообще-то, ей бы стоило сказать тебе спасибо. Может, она просто отдыхает? У всех рано или поздно силы кончаются. И Грейс не исключение. Может, ей забота и ласка нужна? Тогда нужно ее поддержать, показать, что я рядом, что мне не все равно. Скачиваю на телефон приложение для доставки продуктов. В корзине уже полно товаров. Остались с прошлого раза, когда я собиралась сделать заказ. Помнится, я тогда лежала на полу после бесполезного сеанса акупунктуры. И в итоге даже не смогла оформить заказ до конца. Теперь же я удаляю из аккаунта свой адрес и вписываю адрес Грейс, а потом закидываю в корзину новые товары. Стараюсь прихватить все, что Грейс любит. Курица-гриль, картофельное пюре, рыбные палочки, хлопья для завтрака, зеленые яблоки. Она обожает все хрустящее. Ещё я складываю в корзину все виды цитрусовых, а потом докидываю кое-какие забавные штучки, которые Грейс сама себе ни за что не купит. Я и сама их себе не покупаю. Батончик тёмного шоколада с кусочками фруктов и перцем, сушёные ягоды асаи, масло грецкого ореха, немного благовоний, распылитель для спа-процедур, масло шалфея и лаванды, соляную лампу. Я оплачиваю срочную доставку. и оставляю курьеру щедрые чаевые. Потом начинаю гуглить ближайшие цветочные магазины и звоню в тот, чье название нравится мне больше всего. «Здравствуйте. Мне бы хотелось послать знакомые цветы. Какой повод?» «Да никакого. Просто по дружбе». «С каких это пор нужен особый повод, чтобы послать другу букет, верно ведь?» «Чего бы мне хотелось?» «О, просто красивую композицию из весенних цветов». Что-нибудь воодушевляющее? Тонизирующее? Тюльпаны, фрезии? Всех оттенков, пожалуйста. Красные, белые, в общем, все, какие у вас есть. Ах да, и гипсофилы. А еще живые растения. Есть у вас такие? Кактусы, например. Отлично, значит, пусть будет кактус. И еще папоротник. А шарики с улыбающимися рожицами вы продаете? Да-да, те самые, которые выздоравливай. Их тоже, пожалуйста. «Сколько? Все, все, что у вас есть?» «Что, написать на карточке?» «Не нужно карточки, она и так поймет, от кого это». «Доставите в понедельник?» «Да, пойдет. Спасибо огромное». Потом я звоню в винный магазин и прошу послать Грейс упаковку пива. Ее любимый сорт. Тот, что отдают мылом. Тот, которым она вечно пыталась напоить меня, вертя перед носом бутылкой. «Миранда, ну давай, блин, попробуй». Кто знает, вдруг оно тебя вылечит, вдруг поможет. Но ведь мне ничего не помогает, так, Грейс? Не удержавшись, я добавляю к заказу бутылку розового шампанского «Веф Клико». «Веф» по-французски значит «вдова». Мы с Грейс каждый год выпивали по такой после последнего в сезоне скверного спектакля. Боже, просто восторг, правда? Каждый раз спрашивала я, разлив шампанское по бумажным стаканчикам. Не пиво, конечно, но сойдет, всегда соглашалась она. Видишь, Грейс, бывали и у нас с тобой хорошие времена. Трубку я вешаю счастливая. Цветы, шарики, выпивка, продукты. Она поймет, что мне не все равно. Вспомнит, как давно мы дружим, что вместе мы прошли огонь и воду. Даю отбой и замечаю, что мне пришло несколько сообщений. Сразу думаю, Грейс, слава богу, слава богу, но, приглядевшись, понимаю, что это не она. Одно сообщение от Хьюга. «Хочу тебя увидеть. Я сейчас в кампусе доделываю кое-что. Зайдёшь?» А другое от Пола. «Миранда, у тебя всё нормально? Ты что-то давно не звонила. Я волнуюсь». Удивительно, чего это он вдруг объявился. Пол почти никогда сам не звонит и не пишет. Тут я вспоминаю, как обрывала ему телефон в свои тёмные дни. А ведь это было совсем недавно, до того, как началось «Все хорошо». Бывшему мужу я пишу «Все хорошо», улыбающийся Смайл, «Ах, юга, уже иду».